Глава двадцать «Мы стоим минуту, но ничего не происходит. Лишь земля неравномерно подрагивает. Возвращаемся в корпус», — командует гвардеец. «На силовые линии магической печати не наступать!» Сияющие линии, опутавшие территорию Академии, довольно широки, но и без крыльев перепрыгнуть можно. Накрыв запястье ладонью, запятнанной черными знаками, призываю Арендара. Сразу в академию ему не переместиться, но, надеюсь, защита пропустит его через ворота. Прикрытые щитами, мы отступаем к корпусу боевых магов. Редкие студенты, оказавшиеся на улице во время занятий, разбегаются по близлежащим зданиям. Сирена стихает, в наступившей тишине слишком громко звенит разбитое стекло. Снова становится тихо. Под купол взлетает стайка разномастных птиц. Штук 15, больших и маленьких, На миг застыв в самой высокой точке, они пикируют в нашу сторону. Со всего маха врезаются в щиты. Те искря разрядами тока отталкивают тушки. Попадав на землю, птицы неловко растопыривают крылья и подбегают к щиту. Их снова бьет током и отшвыривает. Птицы опять поднимаются и бросаются в атаку, снова вспыхивают разряды тока. Мерзкий запах палёных перьев ударяет в нос. Но птица это не останавливает. От их упорства мороз по коже. «Что с ними?» — вскрикиваю я. «Почему они не останавливаются? Им же больно!» «Им не больно», — ровно отвечает один из гвардейцев. «Они мертвы». «Но что вы стоите?» — рычит из дверного проема Дарион. «Заходите внутрь!» Земля сильно вздрагивает, мы пятимся, птицы бросаются следом, отскакивают от щитов, снова налетают... «На улице показываются люди, бредут к нам странной, дергающейся походкой, все как один. Зомби. К нам двигаются зомби со всех сторон. Если бы меня не окружали гвардейцы, я бы рванула к Дариону бегом. Осторожно, линия магической печати!» Гвардеец помогает мне перебраться через фиолетовую светящуюся полосу. Еще миг, и я в коридоре корпуса боевых магов. Птицы продолжают долбиться в щиты». Выпинав самых напористых, Дарион захлопывает дверь, нажимает на стену, из пола выдвигается широченная каменная плита, запечатывая вход. В сумраке, потеснённом сиянием щитов и броней гвардейцев, Дарион выглядит шутка И почти испуганно. Последняя, наверное, окажется из-за игры «Тусклого света и теней». Из всех щитов на мне оставляют один, и в коридоре становится темнее. «Что там такое?» спрашивает Дарион, и один из гвардейцев отвечает. «Сначала самопроизвольно сработали щиты, но причину мы не обнаружили. В меня попала стрела», поясняю я. «Призрачная стрела. Она оставила на мне знаки. Вы их видите?» Скидываю руки, все смотрят на них. «Нет», роняет Дарион. «Возможно, их видит только тот, на кого они наложены». Гвардейц продолжает отчет. Потом на Академию легла печать проклятия, и через полторы минуты нас атаковали мертвые птицы. Судя по звону, который мы слышали до этого, они вырвались из какого-то помещения. «Скорее всего, из аудитории некромантов», — кивает Дарион. «В Академии у некромантов очень большие запасники, и если полезут не только птицы...» Коридор наполняют звуки глухих ударов от дверь, слишком громкие, чтобы их могли произвести птицы. Наверное, до двери добрались люди-зомби. На моих руках по-прежнему темнеют магические символы. В коридор заглядывают парни, в сумраке почти не видно их лиц. Пол под нами содрогается, вздрагивает все чаще и чаще, словно внизу кто-то отчаянно пытается пробиться сквозь него. «Не может быть!» Выдыхает Дарьон, глаза у него просто огромные от ужаса. «Валерия, немедленно уходи!» «Что?» — жалобно звучит мой голос. «Ты должна бежать, не через этот вход». Дарион направляется к расступившимся парням. «В зал, живо!» Они неохотно пятятся. «Неужели вы думаете, что...» Один из гвардейцев тоже округляет глаза. «Они поднимаются?» Гвардейцы берут меня под руки и тянут следом за Дарионом. Пол трещит под ударами чего-то неведомого. «Кто они?» От ужаса со сердце. «Основатели Академии, самые выдающиеся ректоры, магистры, профессора, драконы...» Бормочет шагающий вперед меня гвардеец. «Весьма любопытно, почти невероятно, но, учитывая использование мертвых существ, нужно предполагать участие лича. Лич, способный поднять скелет дракона, таких чудовищ не рождалось давно. Кто бы сомневался, что со мной может случиться и такое невероятное?» Мы сворачиваем в малый коридор, проносимся мимо кабинета Дариона и спускаемся в подземелье. К тому же, это означает, продолжает говорливый гвардеец, что на территории Академии произошло массовое жертвоприношение, а это невозможно. Интонация гвардейца какие-то знакомые, словно я уже слышала, но не видела гвардейца. Нет, ничего невозможного. Остановившись перед стеной, Дарион командует. Приготовьтесь к выходу. Не исключено, что Лич знаком с планом здания и собирает зомби у всех выходов. Прорывайтесь к особняку арендара или сокровищнице ректора. В этой части здания пол почти не вибрирует, гулкие удары сотрясают другую сторону, и меня захлестывает желание остаться. Но если под корпусом боевых магов оживший и жаждущий моей смерти дракон, надо уходить. Надо держаться подальше от студентов. А еще почему арендар не связывается со мной через метку? Гвардейцы встают между мной и завершающий коридор стеной, снова накладывают многослойные щиты, между громадных мужчин видно совсем немного. Как не вовремя уехал Дегон. Вздохнув, Дарион прижимает ладонь к стене. «Приготовились! На счет три! Раз, два, три!» Часть стены сползает вниз, коридор наполняется светом и рычанием столпившихся с той стороны зомби. Их расшвыривает потоком воздуха, земля расступается под барахтающимися телами, утягивая их вниз, замуровывая. Меня ведут между рвущихся из земли существ. Конспирацию тут не сохранишь. Раздается сзади, меня обхватывают под грудью, над головой распахиваются черные крылья. Теперь над духом звучит голос Ленарена. Только не кричи. Мы рывком взымаем под самый купол Академии. Сверху видно масштаб кошмара. Фиолетовый магический символ накрывает всю территорию Академии и даже землю далеко за ее пределами. Далеко, почти до горизонта. А в самой Академии, куда ни глянь, везде зомби. Выбираются из зданий, из дыр в земле и бредут в мою сторону. Двести или триста зомби. Линарен. «Долго ты сможешь меня так держать?» — уточняю я. «Нет». Умеет он обнадежить. «Я редко летаю», — продолжает Линарен, «Поэтому крылья слабые». По ту сторону щита взмывает золотой дракон, смотрит на нас сквозь мерцающую пелену. «Арен!» — я просил не кричать. Линарен встряхивает меня. Я прижата к нему спиной, даже вцепиться в него не могу, если что». Поэтому предупреждение пугает до мурашек. Он не может пройти сквозь защиту? Спрашивая, натянуто улыбаюсь и машу Арендару, чтобы показать, что все относительно в порядке. Защита завязана на ректора. В момент активации его не было в академии, и это проблема. Не кричи. Ленаран ныряет вниз, проносится над кучками тянущихся ко мне зомби и приземляется на крыше резиденции Арендара. «Нам надо вычислить местоположение Лича, Уберем его, зомби от тебя отстанут». Оказавшись на твердой черепице, вдыхаю. Все плохо?» — уточняю на всякий случай, а сама вновь машу летающему вокруг купола Арендару. «Нет, каким бы сильным ни был Лич, более одного дракона он не поднимет. С одним, если к этому времени не опустят щит, я справлюсь, если он вообще сможет выбраться из склепа». От остальных зомби можно опрятаться на крышах или в сокровищницах, но надо посмотреть, вылезет дракон или нет, потому что он в сокровищницу пробиться сможет, хоть и не сразу. Птицы, видимо, пришедшие в себя после ударов щитов, вновь поднимаются в небо и пикируют ко мне. Ленарен взмахивает рукой, их сносит порывом угарного ветра, закручивает и швыряет в расщелину в земле, тут же захлопнувающийся, как жадный рот. Помедленно Линарен взмахивает руками, затягивает несколько десятков зомби по пояс в землю. Те дергаются, но выбраться не могут. Все выглядит оптимистично. Зомби внизу, рядом со мной Линарен, над куполом летает Арендар, ожидая возможности прийти на помощь. Почему не получается общаться с Сараном через метку? Я обхватываю себя руками. В драконьей форме мысленно мы можем общаться только на языке драконов. Он слышит и понимает, но ответ ты не понимаешь. Превратиться обратно Арен вряд ли сможет. Слишком волнуется. И долго будет стоять этот щит? Почему его нельзя просто снять? Из-за печати проклятия. Она вынуждает все системы защиты работать на полную мощность. Это особый режим. И снаружи ректору труднее деактивировать контуры. Если бы он находился внутри, другое дело, но так... Увы, Академия считает, что ее атакуют и щиты снимать нельзя». «М -м -м, а что с личем?» Опустив взгляд, взвизгиваю и отскакиваю в сторону. На крышу выползают пауки, жуки, муравьи. Помятые, еле перебирающие лапками, они идут ко мне. Линорен, сдуй их!» Но Линорен вытаскивает гоглы и, надвинув их на глаза, склоняется над спешащими ко мне насекомыми. Подхватывает паучка и рассматривает на просвет, я же отбегаю в сторону от преследующих меня букашек. Странно. Порыв ветра почти уносит слова Линарена. Я, перескочив ручеек насекомых, подбегаю к нему, чтобы дослушать. Очень странно. Зачем отвлекаться на управление насекомыми, если они в любом случае вреда не причинят? Это очень странное поведение. На крышу выползает паук размером с ладонь. Удивительно, как это у него получилось без трех лап, и он тоже ползет ко мне. Хватит! Разламываю его атакующим заклинанием, нервно полю по остаткам насекомых, постепенно отступая. Лера, ты как? раздается в голове вопрос арендара. Он больше не летает над куполом, похоже, очеловечился ради общения со мной, приложив ладонь к метке, отвечаю. Нормально, Ленарен меня защищает. Я уничтожаю еще группу насекомых. Неудобно их атакующими заклинаниями бить. Вздохнув, начинаю топтать зомби-букашек ногами. «А когда сможешь попасть сюда?» «Не знаю». Догон предлагает сначала определить радиус действия магической печати и все ее свойства, хотя... «Что?» «Понимаю, это прозвучит глупо, но...» «Что?» «К Академии сползаются мертвые существа. Вообще все». Лягушки, мыши, ящерицы, насекомые. Кажется, мы даже нашли пропавшего студента. Ну и. Что? Уверена, даже мысленно мой голос звучит убито. Печать захватила Надбургское кладбище. Туда вызвали некромантов ФСБ и гвардии. Если зомби полезут, их придержат. В целом, все это значит, что мы имеем дело с массовым ритуалом некромантов. Не уверен, что снимать защиту с Академии хорошая идея. Все же там Ленарен, Дарион, Санаду, Огнет, Саториус, Марана и Эзолон. Они обязаны тебя защитить». «Пока не торопятся, но и мы не нуждаемся в помощи. Сидим тихо на крыше, зомби подходят, тыкаются в стену дома. Но мы можем перелететь на другое здание. Если зомби не сообразят лезть друг по другу и не будут нападать на студентов, беспокоиться почти не о чем». «Арен». Есть некоторая вероятность, что из склепов вылезет зомби-дракон. Там что-то бьется снизу, под корпусом боевых магов. Он мучительно долго не отвечает. Наверное, обсуждает это с Дегоном. Треск земли раздается вовсе не со стороны корпуса боевых магов. Земляные пласты вздымаются возле приземистого склада. В щель, рассыпая вокруг крошего почвы и кирпичей, высовывается окутанный светящимися фиолетовыми канатами череп дракона. «Ух ты!» — Ленарен разглядывает выбирающийся из склепа громадный скелет, которого вместо мышц двигают фиолетовые потоки магии. «Арен, оно вылезло! Скелет!» «Лера, все будет хорошо», — обещает Арендар, «и мне очень хочется в это верить». Скинувши руки Ленарен пытается заставить пласты земли сомкнуться над упрямо прущим наружу скелетом и втолкнуть его в склеп. Воздух искрит от заклинаний, обрушивающихся на чудовищного дракона. На крышу основного корпуса выскакивает марана. Вокруг ее наруча, крутится вихрь. Она тоже вскидывает руки. Вихрь взвивается почти до самого купола и по дуге обрушивается на скелет дракона, придавливает его голову к земле. Земляные тиски прижимают морду, шею, пробираются между костями. Тень золотого дракона падает сквозь купол. Арендар следит за происходящим. И когда возле корпуса боевых магов, сворачивая угол здания, сердце стынет, очень надеюсь, это парни успели уйти, высовывается еще одна костяная драконья башка, опутанная фиолетовыми потоками заклинаний. Арендар обрушивается на академический щит. Тысячи символов загораются на поверхности купола. Он соткан из светящихся волокон, и от прикосновения Арендара те вспыхивают ярче, но не рвутся. Если парни и ушли из корпуса боевых магов, то Дарион остался сразиться с монстром. Вокруг его мечей точно ожившие лианы извиваются светящиеся зеленые веревки. Дарион втыкает лезвие в землю, и пронизанные лианами пласты вздымаются, нарастают вокруг бешено рвущегося наружу драконьего скелета. Третий мертвый дракон появляется внезапно и тихо. Нападает со спины, сначала я замечаю резкий бросок, только что смотревшего в другую сторону Линарена. Он на бегу, отталкиваясь от черепицы, превращается в дракона и, едва задев крышу когтями, налетает на зомби-скелет. Живой, черный, золотым и костяной драконы катятся по земле, приминая с собой мелких зомби. «Невозможно», — говорили они. «Самое большое один дракон поднимется», — обещали они. «Почему их три?» Ох «Охни-ахни!» Пушинка, оказывается, уже стоит рядом со мной и вытаращенными глазами смотрит на творящиеся вокруг. Раздувший шипит на край крыши. В следующий миг за черепицу цепляется рука и показывается голова профессора Гиллара. «Девочка, беги!» Выбираясь на крышу, бормочет зомби-профессор. «Символы на тебе, они притягивают. Они требуют тебя разорвать, съесть. Беги, девочка!» «Я опячусь. «А-така!» подскакивает Пушинка. Рефлекторно бью профессора заклинанием. Он слетает с крыши, но за ним лезут еще зомби. Продолжая пятиться, выпускаю крылья, резкая боль в них опускает меня на колени. Не улететь! Как фантастически изумительно не вовремя я их перетрудила. Вернув крылья заклинанием, сбиваю очередного зомби с крыши. Раздавливаю прущих на меня насекомых, Снова палю по зомби, благоте легко отваливаются. Ленарен катается в обнимку со скелетом, к комаране присоединился Саториус и еще кто-то. На их скелета ежесекундно падают комья земли и каменные плиты вспышки света. «Лера!» — крик Арендара почти сбивает с атаки. «Беги! Беги оттуда! Взлетай!» «Арен, я не могу! Крылья перетрудила!» Через миг золотой дракон врезается в защитный купол, выплевывает на него струю белого огня. Черными точками вокруг купола парят птицы, тоже падают на щит. Мертвые. Если это зомби птицы, они хотят напасть на меня. арендар выдыхает на них пламя, и купол усеивают горящие трупы. А я продолжаю сбивать зомби с крыши. Если что, тоже дыхну огнем. Но пока можно отбиваться менее магоемким заклинанием. «Буду бить просто атакой». Перепрыгивая фиолетовые линии, гвардейцы бегут ко мне, кромсая, не обращающих на них внимания зомби-мечами, сжигая, отбрасывая потоками воздуха. Зомби-птицу Пушинка схватывает в полете, тут же отрывает голову и бьющиеся крылья, только птицу это не останавливает. Даже в таком виде она продолжает ползти ко мне. Ленарен взывает. Его лапа застряла в грудной клетке зомби-дракона, и тот, осознанно или нет, защемил ее так, что Ленарен оказывается пузом кверху в такой беззащитной позе, что екает сердце. И пока я смотрю, как черный дракон бьет гигантский потрёпанный скелет, приводимый в движение фиолетовыми потоками магии, на крышу взбираются зомби. «Я же велел бежать!» Профессор Гиллар, подволакивая ногу, тянется ко мне руками. «Убью ведь!» «Атака, атака, атака!» — вскрикиваю я, отстреливаясь с густками магии. Профессоры несколько зомби падают, скатываются с крыши, но следом забираются другие, и с другой стороны тоже пруд. Сверху пикирует птица, схватившая ее пушинка кубарем сваливается вниз. Я отступаю, осыпая зомби заклинаниями, но они не кончаются. Глубоко вдохнув, наполняю воздух вокруг меня магией и выдыхаю. На крыше разгорается пламя. Зомби вспыхивают факелами, но продолжают слепо брести на меня. Еще один выдох пламени испепеляет несколько врагов. Я выдыхаю снова и снова, пока все мертвецы не ложатся на черепицу кучками пепла. Только тогда гашу пламя. Взвывает ветер. В его порывах три гвардейца запрыгивают ко мне. Я утираю мокрый лоб. Центральная площадь перед административным зданием растрескивается. «Нет» шепчу немеющими губами, уже понимая, что оттуда вылезет. Вся площадь проваливается вниз, заваливая обломками громадный амфитеатр с нишами по периметру. Из этих углублений высовываются скелеты драконов. «Как же я хочу домой! Прямо сейчас!» «Отступаем!» — командует гвардеец. «К сокровищнице ректора! Там самая надежная защита! Леди Валерия, вы умеете ускоряться?» «Сейчас мы оббежим резиденции, и пока зомби тоже их оббегают, войдем в административное здание сзади. Приготовились! вперед! Меня хватают под локти, нас четверых поднимает ветер и опускает на площадку, расчищенную от зомби двумя оставшимися внизу гвардейцами. «Пушинка!» – успеваю крикнуть я, и вот мы уже бежим. Все зомби стремятся к нам, но их отшвыривает ветром, закатывает в землю, сбивает струями, вырывающейся из газонов воды. Дышать огнем боюсь. Не задеть бы гвардейцев и нагнавшую нас пушинку. Перепрыгивая линии магического знака, мы оббегаем роскошные особняки, выскакиваем на дорожку между ними и газоном до самой стены. Академический щит искрит под когтями и пламенем рвущегося камней Арендара. Бежим быстро, быстро, быстро. Огромное пространство покрыто за минуту, а позади уже скрежут о каменной дорожке когти гигантских скелетов. Мертвые драконы вышли на охоту. Один из гвардейцев притормаживает, чтобы поднять из земли несколько каменных столбов, разлетевшихся от удара костяной грудной клетки. Гвардеец ныряет в проем между домами. Миновав резиденцию, мы оказываемся на дорожке к административному зданию. Слева — провалившаяся главная площадь Академии. «Драконы напирают сзади, а мы с оставшимися четырьмя гвардейцами набираем скорость. Магия распирает мышцы, вливается в них с бешеной скоростью. А еще я помню, что в крайнем случае надо укрепить все тело. Тогда я выдержу даже удар дракона». Костяной скелет выбирается из дыры в площади. Тот, который пробил крышу склепа, наверное, попал под обвал и освободился только сейчас. Он бросается на перерез, И у нас только один шанс спастись – прорваться к черному ходу административного корпуса, успеть добежать до дверей сокровищницы Дегона. Справа вспыхивает металл, от медицинского корпуса бежит степор. Скелет скачет неожиданно быстро, грозя отсечь нас от спасения. «Ксения!» – командует гвардеец. «Но там негде спрятаться. Там мы окажемся в тисках сразу между несколькими зомби-драконами». «И я не верю, просто не верю, что мы не успеем добраться до цели, что костяное чудище перегородит дорогу к спасению, ведь ему еще бежать и бежать». Мощным прыжком скелет преодолевает оставшееся расстояние, и мы с гвардейцами едва успеваем затормозить. Между его лап пробегает степор, скидывает руки. Из тех выплескивается тьма, пролезает внутрь скелета. «Вестники бездны!» — вскрикивает гвардеец. «Бежим!» Наполненный тьмой скелет, вместо того, чтобы наброситься на меня, начинает судорожно дергаться. «В укрытие!» Гвардеец хватает меня за локоть и тянет в обход извивающегося скелета. Пинок гигантской лапы отталкивает степора в сторону. Тьма щупальцами окутывает кости дракона, вытесняя фиолетовое сияние. Захваченный тьмой дракон бросается на преследующие нас скелеты. «Со всех сторон бегут зомби», Трупик мыши впивается в мой ботинок и, не удержавшись, отлетает в сторону. Мы взбегаем на заднее крыльцо академического здания, когда щит Академии наконец растворяется. Арендар приземляется, прижимается к земле. «На меня! Живо!» Гвардейцы закидывают меня на чешуйчатую спину. Арендар расправляет крылья. Миг, и мы оказываемся на высоте, зависаем над Академией. Пушинка с вытаращенными глазами летает вокруг нас. Через стену переползает громадный алый дракон — Дегон. Расталкивая мелких зомби, решительно направляясь к корпусу боевых магов, возле которого Дарион и еще пару фигур лупят заклинаниями прущи наружу скелет, Дегон запрыгивает сверху. Я нахожу взглядом Ленарена. Тот на своем драконе лежит, из-под черной туши торчат поломанные костяные лапы, мечущийся хвост. Голова зомби-дракона валяется отдельно и бессильно щелкает челюстями. Разноцветные потоки изливаются из Арендара. первым делом клинорену, заставляя землю замуровать костяного дракона под ним. Потом, к скелетам драконов, под нами. Земля окутывает их, разрывает на части, разрушенные кости подскакивают, вибрируют, подталкиваемые фиолетовыми светящимися потоками. Ураган ветра сгребает кости и сносит в пробитый амфитеатр. Едва те оказываются внутри, земля сверху смыкается, нарастает курганом. Возле общежития, почти задевая его, тоже зияет дыра. В ней неподвижно сидит скелет дракона, окутанный фиолетовыми потоками и черными нитями. Концы нитей держат стоящий перед гигантским зомби эзолон. Арендар делает над Академией круг и снова зависает, мощно хлопая гигантскими крыльями. Пушинка продолжает носиться вокруг. С высоты отлично видна дорога из Нарбурна и бредущая оттуда толпа зомби. Их-то и дело прокатывает волной фиолетового цвета. Зомби падают, но тут же поднимаются и идут дальше, а следующие за ними люди, наверняка некроманты, машут светящимися посохами, создавая очередную фиолетовую волну, которая укладывает зомби, но те снова поднимаются и идут к Академии. Пока я наблюдаю чудовищных неваляшек, Дегон, наконец, утрамбовывает скелет дракона в склеп возле корпуса боевых магов. А подошедший Ленарен, расстелив по газонам зеленые сияющие нити, заставляет землю собираться над могилой, закрывая ее все более толстым и непробиваемым слоем. Никем не тронутые человека-зомби толкутся внизу, тянут ко мне руки в небе далеко от них прижимаясь к такому надежному арендару я ощущаю себя в достаточной безопасности чтобы обдумать произошедшее ради моего убийства сделали практически невозможное подняли зомби драконов и я бы не убежала я бы умерла но меня спас вестник Бесный. почему